Ну вот, похоже, трудности я предвидела не напрасно. Тихо посмеиваясь, Эдвард отстранил меня, удерживая на расстоянии вытянутой руки. Добро пожаловать домой, сказал он. Его глаза лучились теплом. Звучит неплохо, запыхавшись, выдохнула я. Он осторожно поставил меня на ноги. Я обхватила его обеими руками: "Не хочу, чтобы нас разделяло малейшее расстояние". У меня есть для тебя кое-что непринужденно сказал Эдвард. Что? Разве ты забыла? Уже не новый подарок. Ты сказала, что такой можно. А, правда, действительно сказала. Эдварда рассмешила мое неохотное признание. Он у меня в комнате принести? В его комнате? Конечно. Я взяла Эдварда за руку, чувствуя себя хитроумной, как лиса. Пойдем». Эдварду не терпелось подарить мне подарок. Человеческая скорость его не устраивала, он сгрёб меня в охапку и взлетел по лестнице, поставил меня на ноги возле двери своей комнаты и метнулся к шкафу. Не успела я сделать и шага, как Эдвард уже вернулся. Однако я не обратила на него внимания и прошла прямо к огромной кровати. Плюхнулась на краешек, потом перекатилась в середину, свернулась клубочком и обхватила колени руками. Ладно, проворчал я, давай его сюда. Теперь, когда я очутилась там, куда хотела попасть, можно и покапризничать. Эдвард засмеялся, залез на кровать и сел рядом со мной. Мое сердце забилось с перебоями. Будем надеяться, что Эдвард припишет этот предвкушению подарка. Уже не новый, сурово напомнил он. Взял меня за левое запястье и на секунду прикоснулся к серебряному браслету, и тут же отпустил мою руку. Я осторожно посмотрел на нее. На противоположной от волка стороне теперь висел блестящий кристалл в форме сердца. Даже приглушенный свет от лампы заставлял его сверкать миллионами граней. Я тихо ахнула. Он принадлежал моей матери. Эдвард неодобрительно пожал плечами. Я унаследовал несколько таких безделушек. Отдал некоторые из них Элис и Эсми. Так что в любом случае это не такой уж и подарок. Я печально улыбнулась. Просто мне пришло в голову, что он напоминает меня, такой же твердый и холодный. Эдвард засмеялся. А еще отбрасывает радугу, когда попадает на солнце. Ты забыл про самое главное сходство, провормотал я. Он прекрасен. «Мое сердце так же безмолвно сказал Эдвард, и оно тоже принадлежит тебе. Я повернула руку, чтоб сердечко засверкало. Спасибо за оба. Нет, это тебе спасибо. Гея не надеялся, что ты так легко примешь подарок. Кстати, тренировка в получении подарков тебе не помешает, Эдвард усмехнулся, блеснув зубами. Я склонилась и прильнула к нему. Наверное, это было все равно, что прижиматься к Давиду Микеланджело. Единственная разница в том, что безупречное мраморное создание обхватило меня руками и обняло покрепче. Пожалуй, самое время начинать. Можно нам кое-что обсудить? Я буду очень тебе благодарна, если ты хотя бы попытаешься меня выслушать. Эдвард Эдвардсколебался. Я приложу все усилия, осторожно согласился он. Нарушать правила я вовсе не собираюсь, пообещала я. Это касается только нас двоих. Я откашлялась. В общем, мне очень понравилось, как нам в прошлый раз удалось найти компромисс, и подумала, что можно применить тот же принцип в другом случае. Интересно, с чего это я заговорила так официально? Наверное, все от нервов. И что же ты хотела бы обсудить? с улыбкой в голосе спросил он. Я молчала, мучительно пытаясь подобрать нужные слова. Ты только послушай, как бьется твое сердце, пробормотал Эдвард, Трепещет, как крылышки калибри. — С тобой все в порядке? Абсолютно. Ну тогда продолжай, подбодрил он. — В общем, я тут подумала и прежде всего хотела бы поговорить с тобой Об этом дурацком условии о свадьбе. Это только для тебя оно дурацкое. Так что насчет свадьбы? Ну, я подумала, нельзя ли найти компромисс? Эдвард посерьезнел и нахмурился. Я уже и так пошел на максимально возможную уступку. Согласился отнять у тебя жизнь вопреки собственному здравому смыслу. В таком случае с твоей стороны мне полагаются кое-какие уступки? Нет. Я потрясла головой, стараясь не выдать своих чувств. Эта часть обсуждения не подлежит, все уже решено. И сейчас мы не будем обсуждать мое превращение. Я хотела бы обговорить другие детали.